Гийому, Симону Адероу и Рами Тарику, которые делают меня счастливой. Эпиграфы. Счастье это воплощение детской мечты во взрослой жизни. Зигмунд Фрейд. Самый лучший наряд для женщины объятия любимого мужчины. Ив Сен-Лоран. Глава первая. Как всегда, по воскресеньям ехать мне не хотелось. Как всегда, по воскресеньям я, как могла, тянула время. А толку? «Ирис», — позвал Пьер, — «ты скоро?» «Да, да, уже иду. Давай скорей, мы опаздываем». «Почему муж так рвется на обед к моим родителям?» «Я, например, что угодно отдала бы, лишь бы отвертеться». Единственный плюс — можно надеть новое платье. Вчера вечером я успела закончить его, и оно мне понравилось. Я старалась по возможности не разучиться шить, не терять навыки. К тому же за шитьем я забывала обо всем. О смертельно скучной работе в банке, о повседневной рутине, о том, что мы с мужем больше вместе не спим. У меня пропадало ощущение, будто я живу в полусне. Напротив, я чувствовала себя живой. Когда я работала в паре со своей швейной машинкой или делала зарисовки моделей, в душе звучала музыка. Я в последний раз взглянула на себя в зеркало и вздохнула. Потом спустилась к Пьеру в прихожую, где он нажимал кнопки на телефоне. Я на секунду остановилась, чтобы понаблюдать за ним. Я знаю его почти десять лет. С тех пор его воскресный наряд не изменился ни на волосок. Сорочка из рагожки, льняные брюки и вечные топ-сайдеры. «Я тут!» — сообщила я. Он вздрогнул, словно его поймали на месте преступления, и спрятал мобильник в карман. «Наконец-то!» проворчал он, надевая пиджак. «Смотри, вчера закончила. Как тебе?» «Очень красиво, как всегда». Пьер уже открыл входную дверь и шел к машине. Он даже не взглянул на меня. «Как всегда». Ровно в 12.30 наша машина затормозила перед домом родителей. Отец открыл дверь. Выход на пенсию не пошел ему на пользу, он набирал вес... И воскресный галстук едва не впивался в шею. Он пожал руку зятю, наспех чмокнул меня и тут же увлек Пьера в гостиную к бутылке традиционного портвейна. Я тоже зашла в гостиную, чтобы поздороваться со старшими братьями, приступившими уже ко второму бокалу. Один из них облокотился на каминную доску, другой читал газету на диване, они обсуждали политические новости. Затем я отправилась на женскую половину, в кухню. Мать Фартуке следила, как она это делала все последние сорок лет, за воскресной бараньей ногой, жарившейся в духовке, и открывала банки зеленой фасолью. Невестки кормили обедом своих чад, самых маленьких грудью, а те, что постарше, оторвались от праздничного блюда, картофельных крокетов с холодной бужениной, чтобы чмокнуть свою тетю. Я стала помогать матери. Высушила лоток и приготовила уксусную заправку, слушая, как они втроем сплетничают о мадам Икс, устроившей скандал в аптеке, о месье Н. у которого нашли рак простаты. Мать несколько раз повторила. «Постыдилась бы, так себя не ведут». И вот, беда-то, такой молодой. Я хранила молчание. Ненавижу сплетни. Я продолжала молчать и за обедом, которым, как всегда, дирижировал отец. Время от времени я бросала взгляд на Пьера. Он чувствовал себя в кругу моей семьи, как рыба в воде. Я же откровенно скучала и томилась. Чтобы немного развлечься, я подавала на стол, как раньше, когда была. Единственной девушкой в доме. Впрочем, ничего удивительного. Ведь из всех присутствующих только у нас Пьером нет детей. Когда я вернулась к столу с сырной тарелкой, ко мне обратилась одна из невесток. «У тебя классное платье, Иис! Где купила?» Я улыбнулась ей и, наконец-то, почувствовала на себе взгляд Пьера. «На собственном чердаке!» Она нахмурилась. «Я его сама сшила». «Ах, да, я и забыла, что ты немножко умеешь шить». Мне захотелось ответить, что не одна она такая забывчивая, но я удержалась. У меня не было ни малейшего желания устраивать скандал. «Слушай, у тебя настоящий талант, я в шоке. Может, и мне что-нибудь сошьешь? Если хочешь, потом обсудим». Ее желание надеть платье было, однако, из области чудес. Смену имиджа невестки можно было рассматривать как вызов, который я почла бы за честь принять, ведь свои пышные формы, подарок нескольких беременностей, она обычно скрывала под широкими брюками и свитерами на размер больше, чем нужно. От воцарившегося за столом молчания повело холодком. а я предпочла сесть на место и прекратить разговор на эту тему. Встреча с разбитой мечтой давалось мне нелегко. «Жаль все же, что Ирис не пошла в свою школу», — произнес мой старший брат. Я поставила бокал, не успев сделать и глотка, и искоса посмотрела на него. Он выглядел как человек, который ляпнул, чего не следовало. Я повернулась к родителям. Они не знали, куда деваться. «А о какой школе вы говорите?» «Ты неправильно поняла», — ответила мать. «Твой брат просто сказал, что ты могла бы добиться успеха в этой области». И я ухмыльнулась. «Ну да, мама, ты меня здорово поддержала в моих начинаниях, не забуду никогда». Меня словно отбросило на десяток лет назад. Я сшила ей выходной наряд. Думаю, если бы она дала мне тогда пощечину, мне было бы не так больно. «Ирис, ты что, хочешь, чтобы я надела эту тряпку на свадьбу твоего брата? На кого я буду похожа?» — бросила она мне в лицо, швырнув платье на стул. «Мама, ну хотя бы примерь», — умоляла я. Я уверена, оно тебе очень подойдет. Я столько просидела над ним. Ну и что получилось? Лучше бы ты потратила это время на подготовку к экзаменам. Голос брата вернул меня в настоящее. Он изучал лица родителей и вроде был доволен тем, что затронул предмет наших постоянных разногласий, продолжавшихся всю мою юность. «Да ладно вам!» «Уж расскажите ей! Срок давности истек, и это никак не изменит ее жизнь!» «Кто-нибудь может объяснить мне, о чем речь?» Я занервничала и вскочила из-за стола. «Папа! Мама!» Невестки вопросительно взглянули каждая на своего мужа и тоже встали. По счастливому совпадению их детям срочно понадобились мамы. Тут и Пьер поднялся... подошел ко мне, обнял за плечи. «Успокойся», — прошептал он мне на ухо, а потом повернулся к остальным. «Что это за история?» «Ладно, сдаюсь», — провозгласил старший брат, предварительно убедившись, что в столовой не осталось детей. «Ирис, после коммерческой школы ты, никому не сказав ни слова, подала заявление в школу кройки и шитья, так?» «А откуда ты знаешь?» «Да и какое это имеет значение, все равно меня не приняли. Ты так решила, потому что не получила ответа. Тут-то ты и ошибаешься». Горло сдавило. Я задрожала. «Приняли, но от тебя это скрыли». Голос брата пробивался ко мне сквозь пелену тумана. Он рассказывал, что родители распечатали письмо и узнали, что я затеяла у них за спиной. А я тогда подумала, что после окончания этой чертовой коммерческой школы, куда они меня запихнули силой, наплевав на то, что я день и ночь бредила швейными машинками и домами моды, у меня появилось право делать то, что мне нравится. В конце концов, я была уже совершеннолетняя, и спрашивать их не собиралась. Однако, как теперь выясняется, все вышло иначе. Они тайком прочли письмо и сожгли. Они меня предали. Я чувствовала себя так, будто по мне прошелся дорожный каток. Родители украли у меня жизнь. Коленки подгибались. Я с трудом удерживала подкатывающуюся тошноту. Впрочем, недомогание быстро прошло, его вытеснила нарастающая ярость. «Прости. Мы, наверное, должны были тогда вмешаться». «Плевать я хотела на извинения братьев. Они не испытали на своей шкуре родительскую авторитарность. Во-первых, поскольку они мальчики». Во-вторых, они выбрали юриспруденцию и медицину, что соответствовало представлениям нашей семьи о достойной карьере. Я повернулась к родителям, готовая кусаться, вцепиться им в глотку. «Как вы могли? Вы! Вы!» «Это подло!» «Твой сдвиг на шитье всегда был смешным», — холодно парировал отец. Как мы могли позволить тебе стать швеей на фабрике? После этой школы я бы не попала на фабрику. А даже если бы и попала, то что? Мне же это нравится. Простые рабочие вам не по вкусу? Вы не имели права встревать, делать за меня выбор, все ломать. Все эти годы я объясняла провал собственной бездарностью, считала, что я неумеха, и ни капли способностей к шитью у меня нет. Но все равно продолжала шить и старалась совершенствоваться. А теперь оказывается, что я действительно могла чего-то добиться. Если бы не они, я бы сейчас не прозебала в банке. — Все, Ирис, хватит! — резко воскликнула мать. — Сколько тебе лет? — Вы всегда нарочно принижали меня, — закричала я. — Вы никогда в меня не верили. — Мы хотели тебе добра. Ты вечно витала в облаках. Как мы могли допустить, чтобы ты сделала такое за полгода до свадьбы? — День назначен. Приглашение на платье заказано. «Пьер, дорогой, вы должны быть нам благодарны», — вмешался отец. «Не втягивайте меня в эту грязную историю и не рассчитывайте на мою благодарность. Как можно предать своего ребенка? Вы упомянули свадьбу? Так вот, мы должны были обсудить этот вопрос вдвоем». Ирис и я. Вас тогда уже не было права решать за нее. Это стало моей обязанностью, моей ролью. Я посмотрела на Пьера. В такие моменты я вспоминала, как сильно его люблю, когда он защищал меня, когда... Снова становился тем человеком, которого я когда-то встретила, который сражался за меня, уважал меня, был ко мне внимателен, для которого я что-то значила. Никогда бы не подумала, что в споре с родителями он кинется на мою защиту. «Какой смысл к этому возвращаться?» — недоуменно спросила мать. «Что сделано, то сделано». «Когда-нибудь ты еще скажешь нам спасибо». «Пошли отсюда», — сказала я Пьеру. «Конечно, поехали домой». «Да ладно, Ири, оставайся, все в порядке», — возразил брат. Они все изгадили. «Мне больше нечего делать в доме, в семье, где меня никто не уважает. Вы всего лишь... Мы всего лишь кто?» Вы? мелочные, ограниченные, зашоренные. От вашей жизни мне блевать хочется. Вы костные ретрограды. Отец вскочил со стула и не надейся вернуться в этот дом, пока не извинишься. Я посмотрела на него в упор. Пьер чуть отодвинул меня и шепнул, что не надо зарываться. Да никогда в жизни. И вообще извиняться должна не я. «Ирис имеет полное право злиться», — поддержал меня муж. Он взял меня под руку, и я покинула, похоже, навсегда, дом своего детства. Смогу ли я когда-нибудь простить их? Сомневаюсь. В машине я разрыдалась, пьер обнял меня, перегнувшись через рычаг переключения передач. Он гладил меня по спине и шептал слова утешения. — Ты позволил бы мне пойти в эту школу? — всхлипывала я. — Конечно, — ответил он после короткой паузы. — Поехали, хватит здесь торчать. Он рожал руки, я выпрямилась на сиденье, машина тронулась. Я смотрела в окно, но ничего не видела. Впрочем, что интересного я могла увидеть? Буржуазный городок, воскресным днем, настоящий город-призрак. Я яростно вытирала слезы, меня душили обиды и негодования, я кипела. Хотелось все разгромить, послать к черту. Почему родители всегда против меня? Что я им сделала? Чем заслужила такое отношение? «Они не сумели услышать мои желания, понять, что я мечтаю стать номером один в швейном деле. Что плохого в такой мечте?» «Я тратила время на борьбу с ними, на попытки доказать, что способна добиться своего. Продолжала шить даже после того, как они отрезали мне путь к профессиональному обучению». и выбрали для меня высшее образование. Годами я пыталась им противостоять, бросала им вызов, выдружая швейную машинку на стол в столовой, носила только ту одежду, которую шила сама, и рассказывала о заказах, сделанных мне подругами их матерями. Пока я думала обо всем этом, Пьер молча вел машину. Я заметила, что время от времени он обеспокоенно косится на меня. Когда он припарковался рядом с домом, я вышла из машины и хлопнула дверцей. Потом услышала писк ключа, он запер машину. «Ирис, скажи что-нибудь, пожалуйста, не замыкаясь». Я резко обернулась к нему. «А что ты хочешь, чтобы я сказала? Что они испортили мне жизнь? Что я не хотела такой судьбы?» «Рад слышать, очень приятно». Вот уж не думал, что ты настолько несчастна. Я съежилась. Неожиданно навалилась усталость. Я подошла к нему и скользнула в его объятия. Он был напряжен, я обидела его. «Пьер, ты совершенно ни при чем. Извини, я неудачно выразилась. Я жалею не о том, что вышла за тебя замуж. Как такое могло прийти тебе в голову?» Я счастлива, что ты со мной, но мне и в страшном сне не могло присниться, что я окажусь однажды в банке. Я по-другому видела свою жизнь. Тебе это хорошо известно, я ничего от тебя не скрывала. Между прочим, я тоже ничего не знала об этой истории со школой. Я хотела сделать тебе сюрприз, ну, если бы меня приняли». Пойдем в дом. Не будем выяснять отношения на глазах у всей улицы. Да, конечно, соседи. И в первую очередь наши друзья наверняка стоят у окон, задавая себе вопрос: что там стряслось у доктора? В ближайшие пару часов телефон будет звонить, не переставая. И мы и все наши приятели живем в одном и том же квартале, самом престижном городе. Точнее сказать,. Их дома стоят на пяти ближайших к нам улицах, за пределами которых мир заканчивается. Когда мы вошли в дом, тишина поразила меня, едва ли не напугала. Я отшвырнула свои балетки и забилась в угол дивана в гостиной. Пер педантично повесил пиджак, положил на тумбочку в прихожей бумажник и ключи от машины. Потом присоединился ко мне. Положил мобильник на кофейный столик, сел рядом и провел пальцами по моим волосам. — Дорогая моя, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. — Слишком мягко сказано. Он вздохнул. — Но все-таки твоя мама права в одном. Это уже в прошлом. Ты не можешь ничего изменить. Поздно. — Это ты так меня утешаешь? Я не говорю, что ты должна их прямо сразу простить, но время все лечит. И, по крайней мере, у тебя есть доказательства твоего таланта, раз тебя приняли в эту школу. Теперь тебе не нужно сомневаться, ты действительно умеешь шить. Он улыбнулся и обнял меня. Ему меня не понять. Никто не мешал ему с головой погрузиться в медицину, никто и ничто. Его телефон завибрировал, прервав мои размышления. Он выпрямился, готовый схватить его и ответить. «Пожалуйста, только не это, Пьер, не сегодня!» «Но...» «Нет, прошу тебя, давай обойдемся без клиники. Сегодня воскресенье, у тебя нет дежурства ни в отделении, ни на скорой». Они не имеют права тебя вызывать. Мне надоело, что ты готов мчаться по первому звонку. Я твоя жена, и сейчас ты нужен мне. Не волнуйся, я не уйду. Позволь мне только ответить». Я кивнула. Он быстро набрал смс и положил мобильник на стол. Потом снова обнял меня. Я хотела сдержать слезы, но у меня не получилось. Не могу. Не желаю опять оставаться одна без него в этом огромном доме, если он сейчас возьмет и умчится в свою клинику. Нет, нет, исключено. Особенно после того, что я узнала. И понимаю, вернее не понимаю, что мне делать с этим открытием, перевернувшим весь мой мир».